Она часто вздрагивала, краснела и сидела на краю скамейки. Подтверждение князя, что Иполит застрелился для того, чтобы она прочла его исповедь, очень ее удивило. «Конечно, — объяснял князь, — ему хотелось, чтобы кроме вас и мы все его похвалили. Как это «похвалили»? То есть это, как вам сказать, это очень трудно сказать».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 Притом же у одних все всегда хорошо выходит, а у других ни на что не похоже. «Это верно, вы о себе прибавили?» — заметила Аглая. «Да, о себе», — ответил князь, не замечая никакого злорадства в вопросе. «Только все-таки я бы никак не заснула на вашем месте. Стало быть, вы куда не приткнетесь, так тут уж и спите. Это очень нехорошо с вашей стороны. Да ведь я всю ночь не спала, потом ходил, ходил, был на музыке. На какой музыке?»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 «Я хочу, хочу бежать из дому!» — вскричала она, и опять глаза ее засверкали. «Если вы не согласитесь, так я выйду замуж за Гаврилу Орделеоновича. Я не хочу, чтобы меня дома мерзкую женщиной почитали и обвиняли бог знает в чем». «В умели вы?» — чуть не вскочил князь с места. «В чем вас обвиняют? Кто обвиняет?» «Дома все. Мать, сестра, отец княща, даже мерзкие во школе».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 Тут ничего нет такого, чего бы вы не могли выслушать. Почему именно вам я хотел все это рассказать, и вам одной не знаю. Может быть, потому что вас в самом деле очень любил. Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самое павшее, самое порочное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросайте камня. Она слишком замучила себя самое сознанием своего незаслуженного позора. И чем она виновата, о, Боже мой?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 Нет уж вы, батюшка, теперь не уходите, остановила князь Елизавета Прокофьевна. Сделайте одолжение, пожалуйте, ко мне объясниться. Что ж за мука такая? Я и так всю ночь не спала. Князь пошел за нею.